Мария Осиповна Грушина, молодая вдова, имела как-то преждевременно опустившуюся наружность. Она была тонка, и сухая кожа ее вся покрылась морщинками, мелкими и словно запыленными. Лицо не лишенное приятности, а зубы грязные и черные, руки тонкие, Пальцы длинные и цепкие, под ногтями грязь. На беглый взгляд она не то чтобы казалась очень грязную, а производила такое впечатление, словно она никогда не моется, а только выколачивается вместе со своими платьями. Думалось, что если ударить по ней несколько раз камышовкою, то поднимется до самого неба пыльный столб. Одежда на ней висела мятыми складками, словно сейчас только вынутая из туго завязанного узла, где долго лежала скомканная. Жила грушина пенсией, мелким комиссионерством и отдачей денег под залог недвижимости. Разговоры вела по преимуществу нескромные и привязывалась к мужчинам, желая найти жениха. В ее доме постоянно занимал комнату кто нибудь из холостых чиновников. Варвара встретила Грушину радостно. Было до нее дело. Грушина и Варвара сейчас же принялись говорить о прислуге и зашептались. Любопытный Володин подсел к ним и слушал. Передонов угрюмо и одиноко сидел за столом и мял руками конец скатерти. Варвара жаловалась Грушиной на свою Наталью. Грушина указала ей новую прислугу, Клавдию, и расхвалила ее. Решили ехать за нею сейчас же, на Самородину-речку, где она жила пока у акцизного чиновника, на днях получившего перевод в другой город. Варвару остановило только имя. Она с недоумением спросила «Клавдия». «А ей-ка-то ее, как же я стану, Клашка, что ли?» Грушина посоветовала. «А вы ее зовите Клавдюшкой». Варваре это понравилось. Она повторяла «Клавдюшка, дюшка» и смеялась скрипучим смехом. «Надо заметить, что дюшками в нашем городе называют свиней». Володин захрюкал, все захохотали. «Дюшка! Дюшенька!» — лепетал меж приступами смеха Володин, корча глупое лицо и выпячивая губы. И он хрюкал и дурачился до тех пор, пока ему не сказали, что он надоел. Тогда он отошел с обиженным лицом, сел рядом с Передоновым и, побаранье склонив свой крутой лоб, уставился на испачканную пятнами скатерть.